оценил расстояние и сделал вывод, как его лучше преодолеть. Стаська ощутила упругий мощный подъём, и она плавно закачала седло вверх-вниз точно в лодке, когда набегают волны от катера. Секунду спустя она поняла, что скачет галопом, и пришла в неописуемый ужас. Нет! Только не это! Однако почему-то она не дёрнула повод останавливаей коня. Наверное, потому что могучий чёп вздымался под ней спокойно и ровно, без всяких истерик. И Стайка раздумала его останавливать, перевела дух, начала принаравливаться к ритму, что-то открывая для себя, всем телом вбирая новые и такое удивительное ощущение. Деревья по правую руку неожиданно расступились, и по снегу скользили тени всадников и коней, а совсем рядом со стайской полетела луна, большая, яркая, круглая, окружённая серебряными облаками и драгоценными россыпями со звезды. Они с Хеопсом проскакали галопом целых двести метров. И когда догнали переднюю лошадь, и волей-неволей пришлось переходить на рысь, стаськи было даже жаль, что всё так скоро закончилось. Поединок. Сегодня у Наташи был выходной, и она приехала к Буранту, чтобы самолично вывести его на дневную прогулку. Клиника Саргадона не зря находилась в курортном поселке. При ней имелся участок с хорошим садиком и видом на море. Коли так нравилось, когда его вывозили наружу, нравилось зимнее солнце, дробившееся в ледяных каплях на ветках, нравился сырой ветер с залива и снежинки, таявшие на лице. Совсем не то, что однообразно тепловатый, пропитанный специфическими запахами воздух больницы, в которой он валялся до ноября. Вот если от этих прогулок к ему еще была какая-то польза. Наташа привычно закатила тележку на пандус, потом в коридор. Гуляли они всегда в одно и то же время, и к моменту возвращения влажная уборка в коленной палате обычно бывала уже завершена, даже пол успевал выскнуть. Но в тот раз произошла какая-то накладка. Из двери высмохла смолодненькая девушка с оранжевой импортной шваброй, извинилась и смущённо попросила чуть-чуть подождать. Хорошо, послушно кивнула Наташа. Наверное, девушке здорово нагорело бы, узная её нерасторопности большое начальство. Порядки здесь царили вроде тех, которыми в своё время славилась глазная клиника Фёдорова. Там тоже самая последняя уборщица получала фантастическую, по тогдашней жизни, зарплату, но зато и бросалась, как тигрица на добычу, со шваброй и горячей водой на малейшую грязиучку, замеченную на стерильном полу. Развернув каталку, Наташа вернулась с ней обратно на пост. Там в оркере были широкие окна, щедро пропускавшие дневной свет. А возле окон настоящие живые, не искусственные растения, и пахло от них влагой и зеленью. Еще на посту имелся компьютер, его задачей было обрабатывать информацию из медицинских приборов, установленных в каждой палате, и выдавать справочные данные и рекомендации о твоем тревожный сигнал. Компьютер был мощным, быстро действующим агрегатом, но, как однажды выразился Коля, Пока устройство из магазина несёшь, фирма уж 10 новых придумала. То есть даже и такую машину надо время от времени модернизировать, приводить в соответствие с новыми требованиями, которые сами тут же начинают стремительно устаревать. Вот так и совпало, что на пасту кроссовался обширный передвижной стол, с процессорного блока машины был снят кожух, а в электронной начинке ковырялся компьютерный гений. За процессом восторженно и опасливо наблюдали медсестра и врачи их. Все просто, небрежно комментировал Гений. Берем отвертку, отвинчиваем вот здесь. В отличие от своих собеседниц он был не просто молод. Он выглядел неприлично, вызывающе юным, тощий, не складный. Он носил длинные волосы, расчесанные на пробор. Волосы мешали ему, и он убирал их за уши. Чего себе просто! Поехала смерть сестра, меня золоти, чтобы я за это взялась. Только делай с человеком, поддержало врачи его. Посмотришь и все сразу ясно.